Глава четвертая, в которой Олег отправляется в Италию транзитом через Тмутаракан. С раннего утра варяги стали готовиться к отплытию, и Хакалиту, исполнявшему волю государеву, предоставили драмон жезл Аарона – здоровенный черный корабль с непривычными для росов косыми реями, больше всего смахивавшими на колодезные журавли. Вместе с Олегом отправился князь Иннегельца со всею чертовой дюжиной, и Пончик. Ну куда же без лекаря? На берегу стоял епископ. Держа в руках дикирий и трикирий, он крестообразно осенял драмон. И подиаконы, крест-накрест повязанные орарями, гнуса пели стихиры. А и корабельщики грубыми голосами тянули нестройно. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» «Отплываем когда, любезнейший?» Спросил Сухов у Навклира Михаила, командира корабля. Навклир скосил глаза, пошевелил губами, словно ведя расчеты, и ответил. «Ближе к полудню, с помощью Пресвятой Девы, мы сможем поднять паруса сиятельный». «Ну и славно. Только это самое, не позже договорились». Ровно в полдень Олег поднялся на палубу жезла Аарона и Навклир велел отдать концы. Канаты, удерживавшие Драмон, соскользнули с гранитных тумб. Между бортом и причальной стенкой стала шириться полоса зеленой, мутновато-грязной воды золотого рога. Прощавай, град Константинов! Еще свидимся!» В Босфоре пришлось хорошенько поработать веслами. Сильное течение из понта Эвквисинского не пускало корабль, только обратно. Но могучие грибцы, взяв в напарники южный ветер, вывели Драмон в открытое море. «Глянь, Кось!» — дивился боевой клык. «Скрипит, так как а не тонет! Почитай по пятнадцать верст парусит! Хорошо поспевает!» Паруса у них непонятные. Стеги-метатель колец подозрительно оглядел красные полотнища, растянутые треугольниками. Ветер дул в корму, и паруса развернули бабочкой. Рей на передней мачте выгибался по диагонали вправо, а тот, что на задней, — влево. Так Драмун забирал больше ветра. «Зовутся латинские», — сознанием дела сказал Фудри Московский. «И на что они такие?» — все удивлялся Клык. Али холста не хватило, чтоб обычные пошить?» — С косыми парусами, князь, — вразумил и Олег, — можно и против ветра плыть. — Врёшь, поди! — Точно тебе говорю. Осиянный солнцем купол Софии стал медленно оседать, словно прячась за облачка. Пропадали из виду башни, церкви, дворцы. Едва движимый грибцами и подгоняемый попутным ветром, Драмон миновал Диплоционий и вышел в открытое море. Морщины и складочки на парусах мигом изгладились, корабль побежал шустрее. На драмонах не стелились сплошные палубы. От носовой до кормовой площадки тянулись три сквозных дощатых прохода, поднятых над грибцами с каждого борта и по продольной оси. С грибной палубы ощутимо тянуло потом и теплом разгоряченных тел. Шагая по гулкому настилу вдоль правого борта, Сухов вышел на корму, где двое кормчих удерживали рулевые весла. Над кряхтящими кормщиками загибались два рога, кормовые завитки окрастоли. А еще выше колыхалась пурпурная хоругвия с ликом Богоматери. Над ее головой отливал серебром полумесяц со звездой внутри, знак Артемиды, богини-девственницы. Вроде как спасла она во время она городишка Византии от набега Филиппа, царя Македонского, и благодарные жители назвали в честь богини бухту золотым рогом. Семьсот лет спустя Артемида, звероловица, совместилась в сознании верующих с Богородицей. Харуг была тяжела от златы серебра, и ветер никак не мог заставить ее трепетать и полоскаться. «Не понять мне вас, христиан!» — проворчал Клык, перехватывая взгляд Олегов. — Ка быть, полумесяц со звездочкой арабы себе молюют. Так и вы туда же. — Бог един, — мягко сказал Сухов, и задумался. Однажды крестившись, он нечасто посещал церковь. Любил справлять Пасху, а остальные праздники бывало, что и пропускал. Увеливая от пышных церемоний и торжеств, ибо был убежден, Суть христианства вовсе не в соблюдении ритуалов, не в следовании догматам, а в верности глубинной сути, основному устою, символу веры. Христос дал новую заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». И это была величайшая идея всех времен и народов. Возлюби ближнего. Не воюй, не причиняй боли и смерти, не приноси горя, не возбуждай ненависти, безразличен не будь. Не лги, не трусь, не предавай и не совершай подлости, а возлюби. Возлюби, и рай земной устроится при твоей жизни. Дружи или пылай страстью, живи по совести, по закону стыда. Поддержи упадающего, подсоби слабому, пойми ближнего и помилосердствуй. Это же так просто, и будет всем счастье. Так нет же, не приемлют человеки любви, всю кровь проливают. Стяжают и пакостят, пакостят, пакостят. Меряне мечом отбивают чужих жен и не свое добро, а попы крестом насилуя идею Христову, извращая смысл ее. Угнетает тебя власть, обирает, а ты возлюби ее, ибо вся власть от Бога, а Бог есть любовь. Ты пашешь от зари до зари, потом своим и кровью орошаешь землю, а весь урожай достается богатею землевладельцу? Он жиреет, а жена твоя старится с молоду, и дети от голода пухнут. Так возлюби жиреющего, возлюби врага, возлюби палача и сиятельного вора, возлюби притеснителя, но только не требуй взаимности, не впадая в грех равенства. Быть может, светлая заповедь Христова неисполнима вовсе? Но вот же он, Олег, готов жить в мире, где правит любовь. Он любит свою Алёнку, друзей любит. Врагов, правда, недолюбливает. Живет сам и дает умереть другим. Убивает, чтобы не умереть самому, чтобы любить по-прежнему тех, кто достоин исполнения божественной заповеди. Византийские берега постепенно опадали, теряя подробности рельефа и заплывая синим цветом, ужимаясь в темную полосу по окоему, пропадая вовсе за обливными валами. Ай, хорошее море, русское море. Крепко сидел тмутаракан, заняв место на берегу крошечного полуострова, связанного с большой землей песчаными косами, обрамлявшими горькие соленые озера и мелкие заливчики. С суши не взять. Да и с моря не подкрадешься. Повсюду мели переходящие, там и сям скалы торчат, а берег высок, крут и обрывист. Недаром предприимчивые эллины один за другим полисы свои здесь выстраивали. Гермоносу. Гаргипию, Фанагорию, Знали толк. А какая земля вокруг тмутаракана? Жирнющий чернозем, и толщины неимоверной, закапывайся хоть на два, хоть на три роста, а до худосочной глины не докопаешься. И зеленели за стенами тмутараканскими виноградники, колосился хлеб, цвели сады. А воды еще богаче были, еще изобильней, воистину море обетованное. Старики по бережку промышляли, не торопясь, набивали полные мешки вкусными мидиями, а дети их рыбу ловили. Да не всякую, а с разбором. Белугу брали, а ситром не брезговали. А прочие дары моря к чему им? Короче говоря, не ищи места лучше Тмутаракана, все равно не найдешь. По выходе в понт Эвксинский, Драмон повернул на восток, минуя Гераклею и Амастриду, которую рамейские мореходы называли оком флагонии, а варяги грабили и не раз. У мыса Карамбис корабль взял курс на север, отправившись ночью, чтобы плыть с попутным ветром и дойти с его помощью до середины понта, где с наступлением дня ветер переменится и домчит до места. Так и случилось. По левому борту жезла Аарона проплывала Таврия, стекая на восток пологими травянистыми холмами, предвещая степной простор и обрываясь в море слоистыми кручами. Входной маяк Боспора-Кемерийского. Боспор-Кемерийский, ныне Керченский пролив. Встал по левую руку и Навклир повернул Драмон на полоборота к северу. С моря открылся взгляду неширокий пролив, верст 15 входа. Утреннее солнце висело красным щитом во мгле испарений Сурожского моря. Сурожское море ныне называется Азовским. Ромеи прозвали его Меотидой. Туманец застил дали пролива, но небо гляделось ясно. Солнце набирало жару, забираясь на небеси, и туманная мгла истаяла, преподнося глазу восточный берег, как зеркальное отражение берега западного. В проливе качались струги и ушкуи, рыбари с них выбирали неводы. Ценную рыбу швыряли под ноги, лишнюю отпускали в море Из воды торчали тонкие шесты, опоры ставных неводов На мелкой волне плясали поплывки из красной оскоревой коры Удерживая переметы для донной ловли «Тму таракан видат!» — довольно сказал Катян «Как же тебя сопливое святейшество отпустило, не понимаю» — проговорил Сухов Печенек ухмыльнулся А я ему коней обещал привести, сказал он. Тут коней, что от Роксоланских альпов породу ведут. Патриарх Мигом меня собрал, еще и денег дал на дорогу. Все с тобой ясно. Восточный берег все задирался слоистой кручей. По низу обрыва стелился узенький желто бережок, не шире тропинки. А вот и город показался. Травянистые валы поднялись за обрывом. А по валам тем белокаменные стены протянулись, укрепленные башнями, круглыми и квадратными, толстыми и могучими даже с виду. Драмон шел медленно, сторожко, держался подальше от светлеющих мелей и темневших подводных камней. За городом жезл Аарона повернул к пристани. У причалов покачивались крутобокие рамейские саландеры, нагружаемые амфорами с местной нефтью. Гнутые арабские филюги, высоко задиравшие нос и корму. Торговый русский кнор, несколько сикидий, черных с синим. А поодаль стояли в рядок боевые ладьи, длиннотелых, хищных очертаний корабли. Мелкая волна вскидывала их форштевни, пока что пустые. Головы драконов, горгулей и прочих чудищ, украшающие их в походе, были сняты в виду родных берегов. Своих-то зачем пугать? Успокаиваясь и радуясь, Олег насчитал семь лодий. «Во!» — хмыкнул Клык. «Ещё три штуки настругали! Ну, молодцы! Уже намнем лонгобардом по телесам!» Убрав паруса, Драмон подошел к пристани на веслах. Пара босоногих гридней в одних кожаных штанах приняла швартовы и живо накрутила их на крепкие деревянные столбы. «Прибыли!» Блистать белыми одеждами магистра сухов не стал. Обредившись в черные саги, расшитые золотыми орлами, он спустился по трапу на бревенчатый причал и сразу же услыхал родную речь. — А чего это сюда ромеи приперлись? — вопрошал молодой и норовистый гридень с наглыми глазами забияки. В одних портках да в тяжелой куртке из буйволиной кожи, обшитой роговыми пластинами, гридень задирал нос не по чину шлем с наносниками и выкружками для глаз был молодцу великоват и сидел косо а из под него выглядывали две смешные рыжие косицы ты глазья то разуй прикрикнул на него боевой клык нашинский это олег али не признал парень охнул и засуетился князюшка вот не ждали ступай сядова стимит да ярла призови «Карла, что ли?» «Всех, кого сыщешь. И Карла, и Олова, и...» «Чьи это ладьи стоят, ведомо тебе?» «А как же?» — взбодрился Стимит. «Вон с краю у Карла Велобородова ладья. Пардусом начерчена. Рядом Симаргул Веремуда Высокого. И Вей Гуды Глаза. А четвертый отсюда корабль Лембой, Рулова Счастливого. За ним сразу Финист, Вуефаста Дороги. «И этот здесь?» — осклабился светлый князь. «Ага, да ты не молчи, я слушаю. А те, что за финистом?» «Которая последняя — морской змей олова-лесоруба», — Протортурил Стимит. «А та, что поближе — Зеланд. Либиар-лысый его на той неделе в море вывел». «Вот и давай их всех». «Куда?» «А давай к тому дому с колоннами, где мы хазари навешали. Живо!» Стемит почесал так, чтобы сыи пятки засверкали, а делегация стала чинно подниматься по крутой тропке наверх, к городу. Олег постоянно встречал приметы здешней жизни, и они находили отклик в его русской душе. Вон молодые девки в одних рубахах стоят, ведра тащат полные аж и гнутся. У девиц на головах веночки, сзади косы до пояса. А ветерок шаловливо задирает подолы или облепляет точенные фигурки, подсказывая рассудку незримые черты. А где-то петух голосит, мычит корова, звякает кузнечный молот. Русским духом пахнет. Вот только запах распаренных банных веников странно сочетается с ароматами полыни и гниющих водорослей. За распахнутыми воротами крепости Олегу открылась извилистая улица, впадающая в пыльный майдан. Под ногами пощелкивало. Улочку по элинскому обычаю мастили галькой, осколками битых амфор, кувшинов и прочей утварью. Росы были пришельцами в здешних безлесых краях, но приспособились они быстро. Ставили хаты-мазанки, кто побогаче, дом из ракушечника складывали. А рожь сеяли вместе с пшеницей, получалось сурож, оттого и моря так называли. — Тебя тут как венценосную особу встречают проговорил пончик. По улице Живого магистра водят, как видно на показ. Угу!» Цыц, сказал Олег. Не мешай мне исполнять волю государеву. А на улицах тмута ракана и впрямь людно стало. Население тутошное, зрелище менее избалованное, выходило посмотреть на рамейского вельможу, являясь всем семейством. Причем к статному блондину, светлоглазому и светлокожему частенько жалась черноглазая брюнетка из Алан, булгар или ясов. Тут вместе сходились горы, степи и лес. — Олежа! — Сухов встрепенулся, завидя крепкого деда, будто сделанного из стали и сыромятной кожи. Это был турберн Железнобокий. — В гости припожаловал, дорогой! — осведомился он, лучась. «Кстати, да», — ответил Олег, попадая в ухватистые объятия старого варяга. «Ну и по делу тоже. Базилевс в поход призывает». «Одалечили?» — глаза Турберна вмиг сделались цепкими. «На Италию. Пока армии будут лонгобардов калашматить в Апулии, мы вперед уйдем. В Амальфина нагрянем, в Неаполь заглянем, в Гаету завернем». Олег, привыкший к ромейскому порядку и размеренности, не хотел обсуждать детали похода на улице. Однако над дворягами не давлял церемониал. Вскоре магистры и акалита обступили плотной толпой, а потом в середину протолкались ярлы. Все как один в шелковых рубахах и в портках изрытого бархата, а уж сапогам их, расшитым жемчугами до да каменьями, позавидовал бы любой модник с Карла Вилобородова Сухов узнал, встречались однажды. С Оловым лесорубом и вуефастом дорогой он в поход ходил на Ширван, а остальные ему были незнакомы. Зато их хорошо знал и Негельт. После радостного рёва и мощной серии дружеских тумаков светлый князь отрекомендовал ярлам Олега, магистра и после чего представил Сухову своих знатных знакомцев. Высокие договаривающиеся стороны пошаркали сапогами в пыли и вернулись к обсуждению дел насущных. Лангобардов я не встречал, задумался Карл Виллабородый. Франков бил, свеев бил, саксов бил, а с лангобардами не пересекался. Ой, да те же франки, считай, отмахнулся и Нигельд. Разомлели они в своей лангобарде». «Воевать совсем разучились. Правда, много их». «Ну так сочтем число, да и подсократим», — ухмыльнулся Олаф Лесоруб. Впервые что ли?» «Ты мне вот что скажи, Олег», — строго спросил Либиар Лысый, великан с круглой головой обритой наголо. «Добыча ожидается знатная». Сухов важно кивнул. А Мальфис с Неаполем, да и это тоже, торговые города». Сказал он. Это самое. Купцы там живут богатые и хитрозадые. По три шкуры спустишь с них, и окажется, что парочку шкур они таки заныкали. Ярлы захохотали. Только учтите, построжил Олег, я вас не на прогулку зову. У тех городов крепкие стены, взять их будет непросто. Рулав счастливый пожал плечами. Если я учую золото, сказал он. «Камень меня не остановит!» «Неаполь, Амальфи, Гаэта...» Стал загибать пальцы вуе-фаст дорога. «Это все?» «Как разберемся с этими, двинемся к Риму. Надо будет тамошнего короля Гуга купить с потрохами. Таково поручение Базилевса. Вернее, это самое. Нам такое ответственное дело поручат, ежели возьмем три города подряд. Возьмем, я думаю, и домой». «Согласны мы!» — выразил общее мнение Карл. «Верно, ярлы?» «Верно!» — заорали ярлы. «Условия такие!» — возвысил голос Сухов. «В поход отправляться только на больших ладьях. И чтоб было вас хотя бы сотни три, а лучше все четыре!» «Сейчас посчитаем!» — рассмеялся Олаф, любитель арифметики. «Нас тут много!» «А нас?» Выбился из толпы булгарин Курт из рода Дула. «Мы тоже хотим!» «И мы сходили бы!» Подал голос Уздень Аледж, сын Бегота, яский воевода. «Знаю ром!» Урум, то есть Рамей. «Большие ладьи из великих дерев построены, а те деревья в наших горах росли!» После криков и азартной брани стороны договорились, что бить лонгобардов пойдут 415 варяг на 7 ладьях. Об участии в итальянском походе 415 варягов на 7 кораблях есть упоминания в хрониках. А так как посудины это вместительные, то можно будет взять в поход еще три сотни проверенных бойцов. Булгар, Савиров, Ясов, Аллан. На том и порешили. Ближе к вечеру, устав от публичных слушаний и говорильни, Олег выбрался за восточные ворота. Перед ним простиралась холмистая равнина. Вблизи дорога петляла между рыжими буграми и виноградниками. По ней проезжала яская арба. Земли тут были наиплодороднейшие, но и неспокойные. Там грязевой вулкан извергается. Целые озера жидкой горячей глины бурлят в кратерах. Тут нефть выступает. Глаза смотрели на белесые солончаки, на колючие будяки и сомневались в ценности зримого. Надо было далеко отойти, чтобы почуять, как удуряюще пахнет жирная черная земля. Жито сеяли за плавнями, там же и скотину пасли. Такова была мера убережения от набега кочевников, хазар или печенегов. Эти тоже покою не давали. Затопали попыли копыта, из за садочка вывернула четверка гнедых скакунов. Переднего оседлал совершенно счастливый котян, в волю нанюхавшийся трав, загонявший всю четверку бешеной скачкой по весенней степи. «Хорошо-то как!» — воскликнул он, осаживая храпящего коня. «Наскакался?» — спросил Олег с улыбкой. вдоволь досыта -то! Иди тогда договаривайся с Навклиром, чтобы взял на борт патриарших конников». «А ты?» — упавшим голосом спросил печенек. — А я на ладье пойду, так быстрее выйдет. — Ладно. Котян спешился и повел коней в поводу. Те фыркали и мотали головами, остывая от бега. Олег оглядел темнеющую степь в последний раз, да и отправился следом за беком. Ну, само собой, отдохнуть от трудов праведных ему не дали. На проводах гулял весь мутаракан, гулял по-русски до утра, до упою, до забытья. Корчаги с вином едва успевали вытаскивать из погребов, а прокинув в себя хорошую чарочку, наспех закусывали икрой или ухой стерляжьей и пускались в дикий пляс, да чтобы с гиканьем, с отмашкой, с острым клинком. Мрачной краснотой светила луна, зловещая муть ложилась на тихую воду залива. Над Сурожским морем, над солеными озерами, над камышовыми топями кубанских гирл вставали, клубились облака испарений. Они то и окрашивали восход луны в кровавые тона. А сделаешь пару переходов к горам поближе, и любуйся себе ясными ночами до серебряным разливом лунного света. Едва отбившись от пары настойчивых девиц, Олег спустился к пристани, забрался на ладью пардус и завалился спать. Утром варяги похмелились и отчаяли. Впереди двигался драмон жезл Аарона, но флагманом он пробыл недолго. Выйдя в открытое море, ладьи обогнали рамейский корабль и оставили его за кормой. И снова простерся вокруг синий шумно кипящий понт. Скинув к черту саги, Сухов уселся за весло и пошел тягать гребь на пару с малюткой Свеном. Свен греб осторожно, боясь сломать рукоять весла. А Олег ощущал тихую радость возвращения. Он просто упивался тем, что ему так недоставало у ромеев. Спокойной надежности побратимов, драгоценного чувства товарищества. Он словно заряжался бесшабашной силой варягов, их гордой волей и той храбростью, что порой доходило до самоотречения. Двумя днями позже Олег справил свой маленький триумф. Семь громадных лодей, с воздетыми на головами драконов и прочих чудовищ, с гордо выпеченными полосатыми парусами, с рядами круглых щитов по бортам, величественно вплыли в устья золотого рога. Превосходя в размерах кумварии и памфилы, равняясь по длине со старыми триремами и новыми драмонами, ладьи поражали воображение арамеев своей варварской красотой. Любви народной варанги, конечно же, не заслужили, да и без разницы была им та любовь. Но вот страха в людях прибавилась, и кого опасливого уважения. Видали, что эти варанги вытворяют? Божьим ли попущением или наущением сатанинским? Свят, свят, свят. Сразу после Пасхи объявили отплытие. Сам Базилев явился провожать экспедиционную армию, приведя с собой толпу придворных. Патриарх Феофилакт на скорую руку благословил воинов, порываясь сбежать в конюшню к своим четырем красавцам из скифских степей. Под заполошный звон бронзовых бил и приветственные крики толпы флот отправился к берегам Италии. Последними очалили ладьги варангов. Они скользили по водам легко и плавно, лениво даже, словно не желая зря тратить силы. Роман I Локапин намеренно поднялся на плоскую крышу дворца Букалеон и придвинулся к фигурным зубцам парапета. Он увидел, как флот медленно выплывал на морской простор. Русские ладьи плелись в хвосте, что варангам было не по нраву. И вот семь кораблей распустили красно-белые паруса, а северный ветер Борей, родственный Росом, подхватил ладьи и понес вперед. По сравнению с ними даже новейшие драмоны – Победоносец Ромейский, Дракон и Святой Дмитрий Воин казались неуклюжими, медлительными валами рядом с быстроногими скакунами-каппаддукийцами. «Но служат они мне», — подумал Базилевс и утешился. Некоторое время Роман Локапин глядел на море, поглощенный своими думами, пока не заметил еще один корабль, будто догонявший отошедший флот. Это была Венецианская галера. Она скользила легко, движимая через полосицей весел, окунавшимися в одно и то же мгновение и парой косых парусов, растянутых длинными реями. Базилевс покачал головой. Венецианцы частенько бесили его своей заносчивостью и великой гордыней. Этих купцов, мореходов и рыбаков наберется тысяч пятьдесят на всех островках их гнилого архипелага. Но флот, Города на воде уже сейчас внушал почтение и опаску. А что будет завтра? С какими еще притязаниями явятся эти надменные гордецы в бархатных плащах? Тут автократор Ромеев припомнил, что светлейшая республика Венеция все же таки провинция его империи. И улыбнулся.